Глава 4. Улицы Вильмора сверкали чистотой. Большинство королевских строений были выполнены из голубого стекла, а вот жилые дома – из дерева, но при этом они не угнетали своим состоянием, в отличие от домов Магенеса. Даже маленькие домики были аккуратными и с виду новыми, а территория вокруг пестрела яркими красками. Кто-то выращивал диковинные цветы у своего дома, Кто-то фрукты и овощи, которые выглядели очень аппетитными, в отличие от сухих коренеев Магинеса. Главные дороги королевства тоже были выполнены из голубого стекла, вблизи цвет казался ещё насыщеннее, даже слегка неоновым, и идти по ним было сплошное удовольствие. Я подумала, что подошвы моих сапог будут скользить по этому стеклу, но поверхность дорог была слегка шероховатой. Что это за материал, спросила я и добавила: никогда такой не видела. Турмалин параиба, ответила Тракса. Его очень трудно раздобыть. Он скрывается в толще песка в реках. Теперь я не сомневаюсь, что королева Берона укрывает у себя выживших сирен. Только с их помощью она могла раздобыть такое количество турмалина. Я слышала, королева даже наладила поставки турмалина в Граолис в обмен на грамрилы. И этот мост-проход соорудить такую конструкцию под водой и по силам лишь сиренам. Я на краткий миг представила, как стану королевой Магиниса и тоже начну совершать обмен с Фельмором. Можно было обменивать на этот чудесный материал возможность бесплатно обучаться в аме, но я сразу отогнала от себя такие мысли. Я могла и не стать никогда королевой. Жизнь могла распорядиться совсем иначе. Велина часто спотыкалась, мало смотря себе под ноги. Она осматривала королевство, впитывая все те яркие цвета и красоту окружающую её. Я сама пребывала под впечатлением. Передо мной предстал яркий пример процветающего королевства. Если мне всё-таки было суждено стать королевой Магиниса, то мне придётся приложить много сил, чтобы он стал хоть немного похожим на величественный Вельмор. Какой план? спросила я, полностью полагаясь на Траксу. Сначала посетим главный рынок. Мне нужны семена адамантуса. Потом найдём гостиный двор и остановимся там. Я одна схожу во дворец запросить аудиенцию королевы. Думаю, наша компания может вызывать некоторые недоумения там, так что не стоит сразу пугать королеву. Хорошо, махнула я рукой. Я даже была рада, что Тракса многое взяла на себя. Я боялась принимать решения. Слишком долго я была лишена права голоса. Но я понимала, мне нужно поменяться. Я обязана поменяться, если хочу сместить своих родителей с престола и победить Гуймара. Невозможно всю жизнь полагаться на других. Когда-нибудь мне придётся научиться продумывать дальнейшие шаги самой. Скоро мы вышли к королевскому рынку, и хоть он не был крупным, но ароматы и шум были слышны на соседних улицах. Мне открылась заманчивая картина: лавочки и прилавки, на которых можно было найти всё что угодно. Ассортимент Магиниса явно уступал и в этом. На площади было много людей. Тракса уверенно рассекала толпу, прикрывая руками свои мешочки на поясе, не из-за того, что боялась, будто кто-то может её обокрасть, а чтобы никто не нароком не задел её ценные благовония. Здесь были и с кабины ериды, и придильные, кузнечные. Я увидела много утвари: свёрнутые в трубы ковры, были здесь и витрины, защищённые решётками. За ними можно было разглядеть сияющие разноцветные драгоценные камни и красивую одежду из дорогих материалов. Да и народ здесь был не такой, как жители Магинеса, сытый, чистый, довольный жизнью, но ни одной сирены я не увидела. Тракса уверенно провела нас мимо ряда со специями. Иногда я даже прикрывала нос рукой, настолько сильным был аромат пряностей. Магнус пару раз чихнул. Люди на рынке посматривали в нашу сторону с любопытством, но никто не выказывал агрессии. Значит, и дикари безумия бывало посещали это королевство. Чего тут только не было? Одни ароматы возбуждали аппетит, другие жажду. В этом ряду я заметила нескольких выпускников Фами в зелёных мантиях с вышитой эмблемой "Завихрение искр". Я слышала, многие выпускники решали покинуть Магинис и перебраться в более процветающие королевства. И их в этом винить было нельзя. Я понимала их. По сравнению с Магинисом, Вельмор является королевством будущего, живя в котором можно было не переживать о своей судьбе и судьбе своих детей. А вот и то, что нам надо, воскликнула Тракса, останавливаясь перед прилавком с обилием лоточков, в которых хранились разноцветные семена. Мы тоже резко притормазили. Кто-то врезался сзади в меня и вежливо извинился, хотя это я резко остановилась посреди дороги. Торговец мило улыбнулся Траксе и произнёс: "Доброго дня и тёплых лучей Соликса на вашем пути, путник. Чего желаете?" "Семена Адамантуса", сказала Тракса и ткнула в самые неприметные на мой взгляд семена. Они были белыми с чёрными вкраплениями, каждый размером с ноготь. "Мешочек?" поинтересовался торговец и стал пересыпать семена в чёрный бархатный мешок ловкое орудие небольшим черпаком. "Лучше два." сказала Тракса и, подумав, добавила: "Хотя нет, три мешочка". "Ого, собираетесь снимать какие-то массовые чары?" вежливо поинтересовался торговец. "Мм, скорее для экспериментов", уклончиво ответила девушка, и мужчина выудил из-под прилавка ещё два мешочка. Магнус у моих ног взволновался и начал вертеться головой в разные стороны. Я погладила его по голове. Видимо, волк лесь неуютно себя чувствовал в такой толпе. Все-таки мы длительное время вели изотворнический образ жизни в лесу штормов. — С вас пять золотых! — озвучил цену торговец. Тракса присвистнула, но передала ему нужное количество монет. Мужчина же поделился. — Это вам еще повезло. Раньше семена Адамантуса стоили в четыре раза дороже. Мы испытывали их дефицит, так как у нас заказывали поставки семян в большом количестве Королевства Кавания. Но в последний год они резко перестали закупать их у нас. А зачем в Ковании нужно было такое большое количество семян для снятия чар? удивилась Тракса, бережно развешивая мешочки на своём поясе. Магнус было сунулся понюхать, но тут же получил щелчок по носу. Кто же их знает? Они передо мной не отчитывались. Пожал плечами мужчина и распрощался с нами. Больше ничего не нужно? спросила я, и Тракса покачала головой. Мы направились на поиски гостиного двора. Я отметила, что никто из торговцев не навязывал своего товара, а главное никакой сенцы и вкуса. Теперь я знала, на кого из правителей мне стоит равняться. Уже заочно мне нравилась королева Берона, ведь её народ не страдал, наоборот, он процветал. Скорее мы вышли к трёхэтажному зданию, и у меня раскрылся рот от удивления. В магазине все я начинала в ужасных гостиницах, но это как небо и земля. Здание было выполнено частично из турмалина, частично из серого камня. Оно смотрелось величественно. Большие панорамные окна сверкали чистотой. На крепкой двери висела вывеска: "Гостиный двор, гостеприимство и покой". "А мы потянем такую гостиницу?" спросила я, рассматривая строение. Забыла сказать, в железном доме я нашла запасы золотых монет, сказала Тракса. Извини, но я взяла с собой немного. Ну, может, даже больше, чем немного. Но не думаю, что твоя тётя была бы против. Мы же пытаемся её освободить. Я молча согласилась с девушкой. Если нам не удастся освободить Маргану из плена, запасы золота уже не пригодятся ей. Холл в гостином доме был выполнен из турмалина, освещался грамрилами. Я помнила, насколько камни с королевства Гедона ценятся. У нас в Магиниися его не использовали. Отцу так и не удалось наладить контакты с Граолисом. Теперь я понимала, что ему попросту нечего было предложить им в обмен на грамрилы. Тракса для нас всех взяла одну комнату. Я ожидала увидеть тесное помещение с тремя кроватями, но вместо этого моему взору предстал полноценный жилой дом на троих. Части комнаты были зонированы Здесь было три кровати, два диванчика, небольшая кухня и отдельное помещение уборная. Зайдя в номер, Магнус неожиданно вильнул хвостом и ринулся к Траксе, опустил ей передние лапы на плечи, и девушка не удержалась на ногах под таким весом, рухнув на пол, она истошно закричала: "Да что с твоим зверем не так? Чего он лезет ко мне весь день? Держи его от меня подальше". Я подозвала Магнуса к себе, и тот виновато поджал свои рыжие уши. Он переволновался полёт на гриниксах крупное королевство доступила связь за зверя и начала почёсывать ему за ухом магнус немного успокоился но всё равно то и дело посматривал в сторону тракса я предупредила будешь чудить куплю ему наморник сказала тракса и стала отстёгивать свой пояс с мешочками при этом пояснила в дворец королевы нельзя с оружием магия здесь тоже приравнивается к нему придётся всё оставить здесь Если уже во дворец, нельзя с благовониями усиливающими магию, что тогда говорить про мою мощь дефаулта. Но я не стала озвучивать свои мысли вслух. Оставив пояс на диване, Тракса молча покинула наш номер. Я взглянула с Новелину. Девушка всегда была тихой, и я стала понимать, что всё чаще забываю про её присутствие. Ну как тебе? спросила я и почти сразу получила ответ на листе бумаги. Здесь так красиво и сирене Я не вижу их, но чувствую. Они где-то рядом. Значит, слухи не врут. Вельмори укрывают выживших сирен. Заметила я, обрадованная этой новостью. Вряд ли войну Вельмора дни справится с магами Магинеса, но если на их стороне будут сирены, они могут предрешить исход битвы. Это точно так, прочла я на новом листе бумаги поспешно выведенные слова. От их рекий исходит наша сила. Хоть я и не почувствовала никакой силы, но поверила сирене на слово. В ожидании тракса я решила отдохнуть. Всю неделю я плохо спала из-за переживания Моргани и Гидеони, и, конечно же, из-за серых кошмаров. Я сама чувствовала, как усталость берет верх надо мной. Я заняла одну из удобных кроватей и быстро провалилась в сон. Даже не почувствовала, когда Магнус прыгнул следом за мной на кровать и улегся мне на ноги. К сожалению, сон снова оказался серым.